Судьба. Мой отец был режиссёром драматического театра. Мать была в этом театре актрисой. Война не разлучила их. Они расстались значительно позже, когда всё было хорошо. Я родился в эвакуации 4 октября. Прошло 3 недели. Мать шла с коляской по бульвару, и тут её остановил незнакомый человек. Мать говорила, что его лицо было некрасивым и грустным, а главное совсем простым, как у деревенского мужика. Я думаю, оно было ещё и значительным. Недаром, мама, помнила его всю жизнь. Штатский незнакомец казался вполне здоровым. "Простите", решительно и смущённо выговорил он, "но я бы хотел ущипнуть этого мальчишку". Мама возмутилась. "Новости", сказала она. "Так вы и меня захотите ущипнуть". А вряд ли успокоил её незнакомец. Затем добавил: "Хотя ещё минуту назад я бы задумался, прежде чем ответить". "Идёт война", заметила мама уже не так резко. "Священная война. Настоящие мужчины гибнут на передовой, а некоторые гуляют по бульвару и задают странные вопросы". "Да". печально согласился незнакомец. «Война идет. Она идёт. Она идёт в душа каждого из нас. Ощадь. Затем добавил: "Вы ранили моё сердце". Прошло 32 года. И вот я читаю статью об Андрее Платонове. Оказывается, Платонов жил в Уфе, правда, очень недолго, весь октябрь 41 -го года и ещё У него там случилась беда. Пропал чемодан со всеми рукописями. Человек, который хотел ущипнуть меня, был Андреем Платоновым. Я поведал об этой встрече друзьям. Унылые люди сказали, что это мог быть и не Андрей Платонов. Мало ли загадочных типов шатается по бульварам. Какая чепуха, подписаны историей даже я. Фигура несомненна я. Так что же говорить о Платонове? Я часто думаю про вора, который украл чемодан с рукописями. Вор, наверное, обрадовался, завидев чемодан Платонова. Он думал, там лежит фляга с пиртом, шевёттовый мантель и большой кусок говядины. То, что затем обнаружилось, Было крепче спирта, ценнее шелётова мантыля и дороже всей говядины нашей планеты. Просто вор этого не знал. Видна, он родился хроническим неудачником. Хотел разбогатеть, а стал владельцем пустого чемодана. Что может быть плачевнее? Мазорик должно быть швырнул рукопись в канаву, где она и сгинула. рукопись, лежащая в конаве или в ящике стола, неотличима от прошлогодних газет. Я не думаю, чтобы Андрей Платонов безмерно сожалел об утраченной рукописи. В этих случаях настоящие писатели рассуждают так: даже хорошо, что у меня пропали старые рукописи, ведь они были так несовершенны. Теперь я вынужден переписать рассказы заново, и они станут лучше. Было ли всё так на самом деле? Да разве это важно? Думаю, что обойдёмся без нотариуса. Моя душа требует этой встречи. Не зря же я с детства мечтал о литературе, и вот пытаюсь найти слова.